Третье. За ночь власть на заводе сменилась. Рабочим вся власть. Весь Амон управления в кучу стеснили ломовым своим натиском, пусть с дубинками все, с автоматами, а вот в миг дурачками заделались. Отморозила руки на крючках спусковых, только обдала их дыханием рабочих в упор. Баррикадами за ночь перекрыли все въезды. Уж то что, а ворочать бетонные блоки за железные ушки умели. В три ряда их составили, в стену высоты двухметровой на главных воротах арматурными связками ощетинились. Ломом кирпичей навалили, чтоб метать их в минтов. Надо будет из слябов завтра выстроить стены, уложив их как маты. в спортзале. Только дальше вот что, дальше собственных этих баррикад и не видит, сколько так длиться может, сколько можно по ящику в новостях про себя репортажи смотреть и лощенные морды новых властных скотов, выходящих к народу, наблюдать по ту сторону голубого экрана. и пустые посулы их вживе из-за стенки бетонной выслушивать. Столько так вот в осаде просидят днем и ночью, без жратвы, без всего. Дети, мал-мало-меньше у каждого, жены, может, только того им и надо, хозяевам новым, чтобы все они тут на своих баррикадах передохли естественной смертью. И бери не хочу тогда вымерший, опустевший завод. Сутки так вот проходят, другие, и на пятые сутки движение на том берегу. По мосту над стальной рекой, по которому протянулись в тумане отвернувшиеся от воды фонари вариолах белесово-слабого света, похожие на пушистые головки одуванчиков, зашумели моторами и вспороли мглу. Лезвиями раскаленных злых фар, членовозы, кареты, джипы сопровождения власти поехали все. Гаишники на белосиних Жигулях, губернатор и мэр на своих черных Волгах, целых двадцать машин скорой помощи, вездеходы защитных окрасов, тащившие полевые с дымящими трубами кухни. Поползли по мосту Вереницы в понимании, что сделалось на заводе совсем уж не то. Старики еще помнили бунты расправу шестьдесят третьего года, перемалывающий скрежет из стальные ручьи бронетанковых траков и уперлись в последнюю непроницаемую полоску злого воздуха. Распахнулись все дверцы. И земные правители к ним рабочим пошли непривычно пешком, принужденно, набыченно, с дополнительным явным усилием, отрывая ступни от земли, проходя трудный путь к обретению консенсуса. Оделись поскромнее, в курточки, без меховых воротников, но уж выкарма лоска, наеденных ряшек. Не скроешь. И как будто затворы плотин поднялись одновременно, прорвались разом, хлынули отовсюду рабочие ручьи, захлестнув, затопив площадь перед воротами, не вмещаясь, давясь, прибывая, спрессовались в холву. Но никто меньше не становился, не чувил тесноты и удушья в несмети. Напротив. вырастал и прочнел сам в себе, ощущая прямящую силу в сцеплении со всеми своими. Вот мы все, наша правда, не пропорешь, не задавишь теперь. Меж Жоркой Егзаряном и Борзыкиным зажатый Чугуев озирался и не видел ничего, кроме поля упрямых рабочих голов, кроме синих сатиновых И землисто-зеленых брезентовых спин молодых и сагбенных видел сыновалерку, что залез на фонарь и висел под плафоном, обнимая ногами железную шею. Грузовик подогнали активисты рабочие, и в него на него забрались делегаты. Выше массы рабочей, над ней стоят, но вот жалкой, жмущейся кучкой. с беззащитными новыми лицами и на силу нацеженным выражением тактичности, дружелюбия, участия, приглашения выслушать и поладить добром. Мэр Могутовский, вон, Чумаков, вон московские гости, мышцы в лицах холеных, прежде производившие ровную полуулыбку презрения, За ними ли теперь? И другие мышцы в лицах невольно работали, заставляя приметно подрагивать кожу в ожидании будто удара, попадания в голову чем-то прилетевшим тяжелым. А на самом краю, над откинутым в пропасть бортом притулился, застыл в напряженном упоре, не сорваться с платформы в рабочее море Чугуевский Сашка. Беспризорный, отвязанный, ничему никому уже тут не хозяин. И вот не было жалко Анатолию сына сейчас. Сам себя так поставил: жрёшь сначала своих работяг, а потом жрут тебя, кто умней и сильней чужие. Вот. Тогда-то все и началось, когда Сашка начал перерождаться в носителя собственной узкой эгоистической правды. Труд в сознании русских людей ворождаться из естественности данной человеку потребности, внятной каждому тяге к созданию прочных изделий, в жадно скотский инстинкт присвоения и обладания. Каждый, кто присвоением живет, Забывает о том, что уже он хозяин вещей, и чем злее грызется за частную собственность, тем только больше похабит растения природы и изделия рук мастеров. Целый замгубернатора области долго проигрывал ту же пластинку, что пришли москвичи на завод по закону, что противятся этому баррикадами и арматурой. Это значит самим встать против главных законов страны и подпасть под ответственность, что Финвал Инвестбанк — это добрая сила, которая приведет в регион миллионы рублей на поправку Могутовских станов и домен, на постройку больниц, поликлиник и школ, что не будет, он голову лично кладет никаких увольнений. Но вот как-то все... так ненадежно, виляюще, скользким мылом в руках излагал, что своими посулами поднял брожение, клокотание в могутовской массе и уже раскрывал рот безмозглой рыбиной в нарастающем гуде и реве. Но как будто бы что-то стряслось у него за спиной. Закачались и загомонили иначе возле самой платформы ряды работяг. Задрожал, заискрил от высокого напряжения воздух, как под самой мачтой леб, и почуяли все, кто стоял на гектаре дуновение силы. Вот каким-то особым, отведённым для этого органом слуха железы, что у каждого и есть, вот хребтом даже он Анатолий. Находившийся так далеко от передних, почуял с животом непонятное это. Кто-то новый вошел в онемевшее столпотворение, как в воду, как таран, ледокол. И вот тут всем стало на площади тесно по-настоящему. Так себе много места потребовало это явление». И тем с большей готовностью расступали железные перед этим нажимом, что ничем человечески ясным, понимаемым каждым двуногим как сила, там погоны, оружие, проходческий щит, это требование не было подкреплено, ни на чем не держалось, кроме полного, голого, безоружно-душевно-больного отсутствия страха. Это было «его». Ну того, кто пришел, есть тесно. Как если бы в толпу вломилась лошадь, и наконец ион Чугуев увидал над головами всех качавшуюся голову жирафа, так несуразно высоко торчал тот над толпой двухметровый жердино, и жалкий, и страшный своей невместимостью в человечьей рамке по росту, по облику. чем-то внутренним, сильным в себе, совершенно отдельным от облика, вот таким, что магнитило всех, заставляя молчать и заслушаться. Так ведь он это? Он! Крик мальчишеский чей-то в толпе ночью, ночью в цеху, гу-гу-гу-гель! Протолкнулся к платформе. И руку, чтоб его затянули наверх, еле вытерпел краткое промедление встречающих рук, неделимую долю секунды, что ему, как недели простое, подтянули, взлетел с неприязненным, не скрываемо всех презиравшим лицом, всех его тормозящих, от него отстающих, скудоумных дебилов наверху на платформе и внизу на земле. Вот еще вырос вдвое над всеми, вырвав сразу из рук окончательно отключенного замгубернатора Рупор и смотрел на рабочие головы сверху, как на кладку, которую будет сейчас разбивать и в которую он задолбался долбиться, как на глину, которую будет месить, и вот как бы она ни была неподатлива. Все равно из породы Магутовской сделает то, что надо ему, крикнул что-то беззвучно, позабыв нажать кнопку и немедленно снова скривившись. Вот тварь, матюгальник, и тот подают невключенным. Убивающий ткнул пусковую и двинулся вглубь рабочего мозга сверлом. «Всем рабочий привет, гегемоны! Три минуты молчания, а потом что хотите творите? Вы тут сила и власть, и никто вас с завода, никакие ОМОНы не выкинут. Я Угланов Артем Леонидович». Вот тот самый владелец заводов, газет, пароходов, который вас всех с потрахами купил. Вот он я, гад, пришел разграбить ваш завод, распилить на куски все прокатные станы и продать их на вес за бугор, вас на улицу выкинуть. Чтоб вы сдохли от голода, так вам сказали ваши прежние хозяева. Но, допустим, я вор, вор, вор, вор, мераед и жучило. Пойскать таких надо. Да только вор он выгоду имеет. Что такого могу я на вашем заводе украсть? Восемь домен огромных, которые чугуном заказзели, стены мертвые, да, на которых не то что волки, а станины от старости треснули, а в третьем как отсечего металл под кровлей наплавленный за годы. Такие трещины кулак засунуть можно. Все стыки по нижнему поясу швах, опорные фасонки в любой момент любая оторваться может. Ну и сколько цехов таких, где не сегодня, так завтра вам на головы кровля обрушится нахрен. Откуда знает это все? Чугуев поражается. Совсем вот на заводе новый человек, по самой своей породе изначально, неизлечимо для завода чужеродный. Как будто сам горбатился в приямках и колодцах и на карачках ползал под клетями и станинами. «Я, что ли, в этом виноват? Я, что ли, полвека стальные пролеты растягивал?» Я во вареиные цеха вас как баранов загонял. Я что ли домны столько месяцев таким говном кормил вместо нормального КСНР? Лишь бы только купить где-нибудь угольек по дешевке. Я что ли так вот рассуждал, что это все сегодня еще выдержит, а завтра тут меня уже не будет? И горе оно с синим огнем. Я тут рулил с заводом десять лет. Но и кого сейчас отсюда гнать? Меня? Или вот тех? Не будем пальцами показывать. И вот он я. Залез вот в эту вашу жопу мира. И поживиться чем хочу? Дерьмом? Вы что ж... Норильский никель на мировых запасах платины сидите. Кому вас надо, а? Даво всем миру вас никто теперь не купит, даже за копейку. Никакие буржуи заморские. Я заплатил правительству России сто миллионов долларов за акции Магутова, а оборудование тут у вас железо. На десять, двадцать миллионов, если я его, допустим, захочу куда-то там, как в торс сырье продать. Но посчитали мой навар, купил за рубль, продал за копейку. Тогда зачем я вообще сюда пришел? Ответ один: поставить дело, а потому что тупо больше не зачем. Вы тут сейчас стоите и думаете все. Явился хер с горы, спаситель комбината самозваный. Не верите? И с полным правом. Буржуй же ведь московской, который со своих вершин ни разу не спускался до земли. Рефлекс безусловный сработал. Хер ты в чавку угланов получишь, а не наш комбинат. Горбатиться на вора не хотите, а на кого хотите? На государство? Да, великую идею. Но нет больше государства, нет абсолютной силы, которая нуждалась в вашей стали, в самолетах и танках из магутарской стали. И на кого тогда? На Сашу Чугуева с Буровым? На коне пятилетку уже тут у вас отрулили. Их где вы? Их кто вы? И с чем вы? Хозяева вам ваши говорят, что это мы там из Москвы все развалили систему сбыта, связи, отраслей, задрали цены до небес на все, что только можно, на электричество, на газ, на уголь, на железную дорогу. Что это мы перекупаем вашу сталь у Саши за бесценок? Что это мы даем кредиты под грабительский процент? Что это мы вогнали вас в долги? Я даже этого не буду отрицать. Пальтишко это видите? Рванул заворот на себе невзрачный серый плащик. Стоит тысячу долларов, полугодовую зарплату вальсовщика. И ту, которую вам всем сто лет уже не платят, да только на ваших хозяевах точно такие пальтишки на машинках, таких же они ездят, как я. Так что же это получается, что Саша Чугуев, что Тёма Угланов, один и тот же хер, только вид сбоку. Они вам что? Все это время заливали Сашка с Буровым, что спрос на сталь в России нулевой, что во всем мире спрос упал почти до нуля, поэтому вы нищие. Да тогда бы у вас были горы неотгруженных слябов из стального листа. Где они, эти горы? Не вижу. Да потому что шли отгрузки. Шли бесперебойные в Германию, в Турцию, в Польшу. Непохоже на правду, которую знать не хотите. Да, я перекупал весь этот ваш металл. Вот у него. Так я на то и банк, купи, продай, а он себе в карман как будто ничего не складывал. И где все это сложенное? Где? В ремонт цехов и кислородных печек вложено? Ну и чего? Вы за него стоите? За его миллионы на секретных счетах за бугром, те, которые вашим горбом нацедил? Железные люди, железная логика. Убить салбом об стену за того, кто вас и обирал, мозги вам ежедневно трахал с перестройки? Поймите вы одно элементарное, что сами понимать должны. Быть может, лучше жить вы подо мной не станете, допустим. Но ведь и хуже, чем сейчас уже не станет. Так и так подыхать. Вас всех стращают массовыми увольнениями. Так половина вас уже уволена по факту. Ведь половина мощностей стоит на каждую исправную машину вас по десять, по двадцать человек дормаедов, там, где справиться может с машиной свободно, один человек, один вот этот пашет, а остальные водку жрут и анекдоты травят и тащат, тащат через проходную все до последнего гвоздя на втор чермет, чтобы за копейку сдать. И、еще две поллитры купить и залить себе мозг этой водкой из себя, чтобы выжечь хреном изначальный нормальный человеческий инстинкт созидания. Вы же скоро сами, сами без меня все свои станы по кускам растащите на волках молибден, никель, хром. Можно это все с купщиком сдать. И детей своих раз и другой накормить, пока все до конца не прожрете. Так вы завод свой любите и за него стоите, пролетарии. Гвоздил и раз за разом попадал. Чугуев просидел под этими ударами и чувил, как чуть ли не каждый в Магутовской кладке рабочий вот так же, как он, подается. Так вы завод свой из говна хотите вытащить? Меня-то понятно, заслали ЦРУ и марсиане. А вы откуда сами прилетели с Марса? И тут есть только два ребята варианта: можно оставить все как есть, можно оставить тут за каждым из вас вот эти вот рабочие места. которые на самом деле никакие не рабочие и продолжать у государства клянчить деньги на зарплату, стоять на паперти с протянутой рукой и вам так нравится, вы к этому привыкли, получайте и дальше раз в год подаяние, а завод будет гнить, вы его же и топите, потому что сегодня завод он как плод может сотню людей только взять. тех, которые будут вот сами грести, а возьмет, если тысячу всю, то под тяжестью потонет. И отсюда второй вариант. Он тяжелый, он страшный. Вы его не хотите. Половину отправить из вас в неоплачиваемый отпуск. Мне нечем вам платить зарплаты, Государству тем более нечем. Вот поэтому-то оно вас мне и продало, чтобы я вас кормил. Не оно. Да, у меня есть Мерседес. Да, у меня есть миллионы. Да только что же я их жру, в себя закидываю лопатой? Деньги — это же жидкость. Это кровь, это топливо, которое в машину надо заливать, чтобы она и дальше ехала. Я могу вам всем выплатить разом сегодня с зарплаты всем восемьдесят тысячем, вот один только раз, но、ну、и все, нету больше моих миллионов. Вы один раз нажрётесь, а с машиной что будет со станом, с конвертером, с домной? Вот и стоит передо мной выбор. Или в вашей машине быть живой и сытой, или вас накормить. А зарплата выплачивается с прибыли, по реализации. Вот вложиться в железо надо будет сперва, а потом уж в людей. Вот сперва научиться такую прокатывать сталь, Какую на сегодня больше в мире не делает никто, ни немцы, ни французы, ни китайцы, и предлагать ее на рынке во всем мире так задешево, как больше, кроме нас, никто не сможет предложить. Без вас я этого, конечно, не смогу. Без вас, людей, все комбинатское железо, груда хлама, но и вы. Без меня, потому что я снег с кимосом зимой продам, бедуинам в пустыне песок, ну а вы никому даже сталь свою втюхать не сможете, поэтому вы мне нужны довольные, иссытые, поэтому вам нужен я, я, я. «Головка от часов заря! Взаимная зависимость смертельная!» Рассверливал рабочим череп в мегафон, Вскрывая, пробивая слой за слоем, этаж за этажом, В спокойствии, в уверенности полной, Что скоро он дойдет сверлом до мозжечка, До корневой породы спящего инстинкта пробуриться. Но сперва надо выбрать тут каждому. Сегодня не уволим треть рабочих, физически не будет завтра самого завода, а уволим, получим возможность вложить миллионы в ремонт и отладку машины. А те, кто остаются на заводе, лучшие спецы, вы сами знаете их тут. Кто лучший из вас, вот те тогда и будут пахать и за себя, и за уволенных. Иначе никак. Вот все. Теперь решайте сами. Я никакого рая вам не обещаю, потому что не будет его на земле никогда. Все одно работяги вставать каждый день в пол седьмого, но поднять свой завод и самим себя снова через это начать уважать, вот задача реальная. Но и что мы решили? Засадил, не давая им продоха, будто надо решать это было сейчас. Вот чего вы стоите и меня на завод не пускаете, а я вам скажу почему: потому что вам страшно, боитесь жизнь свою менять, судьбу свою взять и сломать об колено. Вы так привыкли, что вас все имеют и в хвост и в гриву. Чубайс, правительство, московские банкиры, что уже никакой другой жизни для себя и помыслить не можете. У вас одна мыслишка, не было бы хуже. Так вам ходжрать дают, а я сейчас у государства эти ваши акции пришел и откупил. Надежды больше нету никакой на большого и сильного. Ну а сами вы. Сами небольшие и сильные, разве? Но в одиночку жить вам страшно, своим умом жить страшно. Вас этот страх погнал на баррикады, а не желание завод от разорения уберечь. Никакая не гордость рабочая, что вас как крепостных скотов С заводом вместе покупают. А когда ваших дедов забросили в эту голую степь, построили бы они вот здесь завод с такой психологией? Тогда была идея. Постариковский кто-то хрипнул из толпы. Идея? А вот тебе моя идея, моя страна. которая имеет в недрах всю таблицу Менделеева, сегодня на корачках перед миром ползает и клянчит: купите мою нефть, купите мою сталь хотя бы за копеечку. Вот в чем моя идея. Это дело менять и самим диктовать, что почем. Вот я стою тут перед вами человек, который Столько денег насосал, что и за жизнь теперь не переваришь. Деньги что? Сколько ты их не жри, а все равно на выходе одно только говно. А эти деньги могут кровью быть живой, которая вот эту машину разгоняет. Это как с бабой: можно насиловать, можно купить. И выбросить через неделю на помойку, как одноразовую грелку. А можно, если ты нормальный человек, на жизнь до смерти под одной крышей заложиться, что пшни борщи варило, да что пророт твой продолжался. Ну вот что нужно человеку, мужику прежде всего, что только жрать? Поднять как можно больше людийшек под себя. Мужик живет инстинктом созидания. Не производишь ничего, считай ты не живешь. Но это как потомство не оставить. Вот ваш прокат, ваш рельс – это такое же потомство. Это ваши стальные дети. на которых и после смерти держится весь мир. Вот я зачем пришел. Вот это вам поставить. Я все сказал. Спасибо за внимание.